Глава 6 Я был для них бичом божьим. Лорд Рокстон и я вместе свернули на Виго-стрит и вошли в мрачный подъезд знаменитого аристократического муравейника. В конце длинного темного коридора мой новый знакомый открыл дверь и повернул электрический выключатель. Несколько ламп, затененных пестрыми абажурами, залили большую комнату красноватым светом. Первым моим впечатлением, когда я остановился на пороге и оглянулся кругом, было впечатление необычайного комфорта и изящества, однако с оттенком мужественности. Но, несмотря на роскошь, свидетельствовавшую о том, что хозяин комнаты человек богатый и со вкусом, чувствовалась и небрежная беспорядочность холостяка. По полу были разбросаны дорогие шкуры зверей и причудливые разноцветные циновки, вывезенные должно быть с востока. Стены были сплошь увешаны картинами и гравюрами, высокая ценность которых была совершенно очевидна даже для моего неискушенного глаза. Эскизы боксеров, балетных танцовщиц и скаковых лошадей чередовались с чувственным фрагунаром, воинственным жирарде, мечтательным Тернером. И тут же были рассеяны предметы, живо напомнившие мне то обстоятельство, что лорд Джон Рокстон один из знаменитейших современных спортсменов и охотников. Два скрещенных весла над камином, темно-синяя и вишнево-красная, говорили о прежних подвигах члена двух яхт-клубов, а висевшие тут же рапиры и перчатки для бокса были орудиями производства человека, побивавшего рекорды в той и другой области. И, подобно архитектурному фризу, всю комнату опоясывал ряд охотничьих трофеев, Головы убитых зверей, великолепнейших представителей животного мира всех уголков земного шара, начиная с редкого белого носорога с надменно опущенной губой. Посередине пушистого красного ковра стоял черный с золотом столик стиля Людовика XV, прекрасная старинная вещь, кощунственно испятнанная следами стаканов и сигарных окурков. На нем помещались серебряный подносик с курительными принадлежностями и полированный поставец с бутылками, из которых мой молчаливый хозяин тотчас наполнил до половины два стакана, долитые затем содовой водой, из стоявшего тут же сифона. Указав мне на кресло, к которому он и пододвинул мой стакан, он протянул мне длинную мягкую гаванскую сигару. Затем, усевшись напротив, долго и пристально смотрел на меня. У него были странные глаза, смелые и холодные, светло-голубые, как лед Глетчера. Сквозь тонкую завесу сигарного дыма я разглядывал лицо, которое мне уже примелькалось на фотографиях. Нос с большой горбинкой, впалые худые щеки, темные с рыжеватым отливом волосы, уже поредевшие на макушке, пышные мужественные усы, небольшую вызывающую эспаньолку на выдавшемся вперед подбородке. В нем было что-то от Наполеона Третьего, что-то от Дон Кихота и очень много от английского «джентльмена-помещика» подвижного и сильного, постоянно пребывающего на свежем воздухе, охотника, любителя породистых лошадей и собак. Его кожа загорелая и обветренная, была кирпичного цвета. Густо нависшие брови придавали и без того холодным глазам почти свирепое выражение, и это впечатление усиливалось благодаря изборожденному морщинами высокому лбу. Сложение он был худощавого, но очень крепкого. Недаром он неоднократно доказывал, что в Англии мало людей, способных выдерживать такие длительные напряжения. Ростом он был почти в два метра, но казался ниже вследствие некоторой сутуловатости. Таков был знаменитый лорд Джон Рокстон, сидевший против меня с закушенной сигарой в зубах и упорно разглядывавший меня в полном молчании, которое начинало меня тяготить. Итак, сказал он наконец, мы влипли в это дело. «Юноша, мой мальчик!» Последние три слова он произнес как одно. «Прыгнули я, о чертя голову. Вы да я. Ведь, должно быть, у вас и в мыслях не было ничего подобного, когда вы шли на это заседание. И в мыслях не было. У меня тоже. Ни малейшего подозрения. А теперь ему оба влезли по горло. А я всего три недели, как вернулся из Уганды и в Шотландии снял дом у одного помещика, подписал контракт и все прочее. Хорошие дела, нечего сказать». Вам это тоже не кстати? Нет, почему же? Я журналист, работаю в ежедневной газете. Такое уж мое ремесло. на вы сразу сослались на это. Кстати, у меня есть тут одно дельце. Не поможете ли вы мне? С удовольствием. Дельце рискованное. Вы не возражаете? В чем заключается риск? Придется иметь дело с Беллингером. Понятно. Вы слыхали про него? Нет. Да что вы! «Где вы обретались, юноша?» «Сэр Джон Беллингер. Лучший наездник джентльмен на севере. На ровном месте я еще готов с ним потягаться, но в скачке с препятствиями он всегда меня опередит. Ни для кого не тайно, что стоит ему перестать тренироваться, как он начинает жестоко пить. Устанавливает рекорд, по его словам. Допился до белого горячки. И уже со вторника буйствует, как одержимый. Его комнаты как раз над моими». Доктор уверяет, что бедному малому крышка, если не удастся заставить его принять какую-нибудь пищу. Но так как он лежит с револьвером в руке и клянется, что всадит шесть пуль в первого, кто к нему подойдет, то слуги забастовали. Джон, надо сказать, и в обычное время неподатлив и стреляет без промаха. Но нельзя ждать погибнуть ни за что ни про что человеку, который взял большой национальный приз. «Что же вы намерены предпринять?» — спросил я. Вдвоем мы, пожалуй, справились бы с ним. Может быть, он как раз задремал. В худшем случае он подстрелит одного из нас, но другой успеет на него наброситься. Если бы удалось запеленать его в одеяло и вызвать по телефону врача с желудочным насосом, Миляга поужинал бы как никогда в жизни. Еще одно отчаянное предприятие, но ну, денек. Я не считаю себя особенно храбрым человеком. Как все ирландцы, я одарен пылким воображением и... Все неизвестное и неиспытанное кажется мне страшнее, чем оно есть на самом деле. Но, с другой стороны, мне с детства внушали отвращение к трусости, и мысль быть заклейменным позорным именем всегда повергала меня в ужас. Думается, я был бы способен броситься в пропасть, подобно гуннам, о которых говорится в учебниках истории, если бы кто-нибудь усомнился, что у меня хватит на этой решимости. Но, во всяком случае, побудили бы меня к тому самолюбие и страх, а отнюдь не храбрость. Поэтому, хотя каждая жилка во мне трепетала при мысли о безумном пропойце, которого я рисовал себе в комнате наверху, я все-таки отвечал, возможно, равнодушным тоном, стараясь, чтобы голос не выдал меня и выразил полную готовность сопровождать лорда Рокстона. Тот опять заговорил об опасности, но это только раздражило меня. «Словами делу не поможешь», — заявил я. «Пойдемте». Я поднялся с места, он тоже. Но он тут же с коротким довольным смешком похлопал меня раза два по плечу и толкнул обратно в кресло. — Все в порядке, сынок. Выгодитесь, мой мальчик. Я с удивлением смотрел на него. Я еще утром сам проделал с Джоном Беллингером все, что требовалось. Он, правда, прострелил полу моего кимоно. Хвала небесам, что рука его дрожала. Но мы надели на него смирительную рубашку, и через неделю он будет здоров. — Скажите, юноше, вы не сердитесь, нет? Должен сознаться между нами, говоря, что эта южноамериканская затея представляется мне делом весьма серьезным. И раз у меня будет товарищ, то я хотел бы, чтобы это был человек, на которого можно вполне положиться. Вот я и захватил вас врасплох. Должен сознаться, вы с честью выдержали испытания. Нам ведь придется рассчитывать только на самих себя. В старине семерли с первых же шагов потребуется нянька. Кстати... «Не тот ли вы Меллон, которого зачисляют в ирландскую футбольную команду?» «В качестве запасного?» «Вероятно. Тут-то ваше лицо мне сразу показалось знакомым. Я был на матче ирландцев с ричмондцами, одном из интереснейших за прошлый сезон. Впрочем, я пригласил вас сюда вовсе не для того, чтобы говорить о спорте. Займемся нашими делами. Вот расписание пароходных рейсов. Здесь, на первой странице «Таймса». Как видите, в ближайшую среду отходит пароход в пару. Я думаю, недурно было бы отправиться с ним, если вы с профессором успеете устроить свои дела. Согласны? Прекрасно. Я договорюсь с профессором. А ваше снаряжение? Об этом позаботится моя редакция. Вы умеете стрелять? Примерно как средний стрелок территориальной армии. О небо! Только и всего. Вы, молодежь, считаете это последним делом. Все вы... Пчелы без жал. Хотите сберечь мед? Хорошо, вы будете в один прекрасный день, когда мед у вас выкрадут. В Южной Америке ружье надо держать наготове, если только наш друг-профессор Челленджер не лжец и не маньяк. Нам придется видеть забавные вещи. Какой системы у вас ружье? С этими словами он подошел к дубовому шкафу, распахнул его, и я увидел ряды сверкающих металлических ружейных стволов, которые напомнили мне трубы органа. — Посмотрим, не могу ли я уделить вам что-нибудь из своего запаса, — проговорил он. Он вынимал одно за другим прекрасные ружья, раскрывал и со звоном защелкивал затворы, нежно, как мать, ласкающая ребенка, поглаживал их и бережно ставил на место. — Это ружье Бленде, 577. Из него я убил, он того, Верзилу, — он указал на белого носорога. Будь расстояние на 10 ярдов больше, он прибавил бы меня к своей коллекции. Вся его надежда на эту коническую пулю — единственную верную защиту слабого. Смей надеяться, что стихи Гордона вам знакомы. Он воспевает ружья и коней, и мужчин, которые владеют теми и другими. А вот другая полезная штучка. Марка 470, прицел телескопический, эжектор двойной. Это ружье я пускал в ход три года тому назад против перувианских рабовладельцев. Я был бичом божьим в тех краях, могу вас уверить. Хотя ни в одной синей книге об этом ничего не сказано. Бывает положение юноша, когда каждый из нас обязан выступить на защиту прав человека и справедливости, иначе останешься навсегда заклейменным в собственных глазах. Вот почему я повоевал там на собственный страх и риск. Сам объявил войну, сам вел и сам закончил ее. Каждая зарубка — это убитый мной истязатель невольников. Количество изрядное, правда? Эта большая зарубка сделана в честь Педро Лопеца, короля истязателей, которого я пристрелил в одном из затонов реки Путумайо. А вот кое-что для вас подходящее. Он достал великолепное ружье с из темного дерева, отделанного серебром. — Ложа прекрасно пригнана, прицел точный, обойма на пять патронов. Вы можете верить ему свою жизнь. Он вручил мне ружье и запер дубовый шкаф. — Кстати, — заговорил он уже другим тоном, снова усаживаясь в кресло. — Что вы знаете об этом, профессоре Челленджере? Я никогда не видал его до сегодняшнего дня. — И я тоже. — Странно, что мы оба отправимся в Южную Америку согласно инструкциям человека, которого совсем не знаем. Он произвел на меня впечатление ночью старого воробья. Собратья по науке его, видимо, недолюбливают. Почему вы заинтересовались этим делом? Я вкратце рассказал ему мои утренние похождения. Он выслушал меня внимательно, потом достал карту Южной Америки и развернул ее на столе. — Все, что профессор Челленджер рассказал вам сегодня утром, все до последнего слова, правда, я в этом уверен, — сказал он. И заметьте. Говорю я это неспроста. Южная Америка — страна, которую я люблю больше других. На всем огромном пространстве, от залива Дария до огненной земли, ее природа поражает своим богатством и величием. Ничего подобного нет нигде на земном шаре. Южную Америку пока еще мало знают, и лишь немногие понимают, какое предстоит ей будущее. Я не один раз прошел ее из конца в конец. Я дважды в периоды засух попадал в те самые области, куда мы отправляемся. Там-то я и воевал с рабовладельцами, о чем уже упоминал вам. И там, на месте, я тоже слышал рассказы в таком роде. Предания, которые передаются от поколения к поколению краснокожих. За ними, несомненно, что-то кроется. Да, юноша, чем больше узнаешь эту страну, тем больше проникаешь с уверенностью, что там все решительно, все возможно. Там есть несколько сравнительно узких, речных долин, по которым и направляются путешественники а за пределами этих долин все окружено тайной. Вот, например, здесь, в Мато-Гранде, он указал сигарой место на карте, или выше, там, где сходятся границы трех соседних государств, можно, по-моему, всего ожидать, и лично меня там ничто не удивило бы. Как сказал сегодня профессор Челленджер, на протяжении многих десятков тысяч километров Амазонка с ее притоками протекает тропическими лесами, площадь которых равна всей площади Европы. Мы могли бы оба находиться в джунглях Бразилии, а расстояние, разделяющее нас, превышало бы расстояние от Шотландии до Константинополя. Человек в этом лабиринте лишь кое-где проложил колеи, вытоптал отдельные местечки. А разливы рек? Ведь Амазонка поднимается в половоде на 12 метров. Вокруг лежат почти непроходимые топи где и быть чудесам, как не в такой стране. И почему бы нам не раскрыть их? А помимо всего прочего, — добавил он с довольной улыбкой, осветившей его худощавое выразительное лицо, — там на каждом шагу подстерегают опасности, которые привлекают меня, спортсмена. Я как старый мяч для гольфа. Белая краска давно стерлась, и теперь, как ни швыряет меня, судьба следов не остается». Но приключения и опасности красят жизнь юноша, сообщают ей остроту. Только тогда и ценишь жизнь. Иначе все мы становимся неженками, скучаем, ищем уюта. Широкие горизонты, огромная неисследованная страна да ружье в руке и цель, ради которой стоит пускаться на поиски. Что может быть лучше этого? Я испытывал себя на войне, на скачках. Я летал на аэропланах но охота на чудовищ, напоминающих образы кошмара после тяжелого ужина, это для меня совсем новое, неизведанное ощущение.